Глава седьмая. Было холодно. Я бы сказал, арктически холодно. Когда, черт возьми, наступит лето. Я шел по району Сахо в Лондоне, сунув руки в карманы и подняв воротник пальто. Вечер только наступил, но большинство магазинов уже закрылись. У их дверей лежали горы мусора. Его увезут утром. Место казалось безлюдным. Очарование Сахо давно ушло в прошлое, уступив место множеству магазинов, предлагавших порнографическую и сексуальную продукцию, до грязных маленьких кинотеатров для взрослых. Я с наслаждением вступил в задымленное тепло каре-клуба, радуясь тому, что могу заказать горячий ароматный пунш с румом. Он здесь ценился не меньше, чем возможность играть в шахматы. Каре-клуб был не из тех заведений, какие могли понравиться Тессе. Он находился в подвальном помещении на Джерард-стрит. До войны здесь одна из фирм хранила запасы вина. Но затем, во время массированного налета немецкой авиации в апреле 1941 года, от зажигательной бомбы сгорели все верхние этажи здания, погибли и винные резервы. После восстановления дома суеверные виноторговцы отказались от аренды прежнего помещения. Его прибрали к рукам рационалисты-шахматисты. Их клуб включал три просторных, связанных между собой подвала, с крепкими потолками, иголким центральным отоплением. Старую кирпичную кладку побелили, чтобы отражался свет ламп, предусмотрительно смонтированных над каждым столиком и хорошо освещающих шахматные доски. Янкар когда-то служил в польской армии. Он основал этот клуб в конце войны, когда демобилизовался и понял, что никогда уже не вернется на родину. Теперь это был старый человек с копной седых волос и крупным носом, любитель приложиться к бутылке. За стойкой обычно возвышался его сын Аркадий, а членами клуба состояли в основном поляки, хотя встречались эмигранты из других стран Восточной Европы. Знакомых в клубе сегодня не оказалось, за исключением двух молодых чемпионов, чья игра привлекла внимание нескольких знатоков. Менее серьезные игроки, вроде меня, держались ближе к комнате, где предлагались еда и выпивка. Это были в основном пожилые люди с бородой, с темными кругами под глазами и огромными резными трубками. В дальнем углу под часами сидели двое в плохо подогнанных костюмах, неотрывно смотрели на шахматную доску и время от времени друг на друга. Они играли напряженно, не упуская из вида ни одну фигуру, как дети. сражающийся в шашке. Я устроился в сторонке, расположившись таким образом, что мог поднять голову от фигур, от сборника шахматных задач и стакана с пуншем, и видеть каждого входящего в тот момент, когда он расписывался в книге членов клуба. Джайл Стрэнд явился рано. Я смотрел на него иными, нежели раньше глазами. Он выглядел моложе, чем мне помнилось. Быстрым нервным движением он снял шляпу из коричневого фетра с узкими полями, словно школьник, вызванный в кабинет директора. Его спросидювющиеся волосы, достаточно длинные, закрывали кончики ушей. Низкий потолок подвального помещения заставил его нагнуть голову, когда он проходил под розовыми абажурами с кисточками. Джесс повесил дорожный макинтош на вешалку из фигурного дерева и запустил пальцы в волосы. Словно приглашивая их. Костюм в клетку фирмы Глен Уркуард делал Трента похожим на разбогатевшего букмекера. Как и положено, наличествовал и жилет. Из его кармашка выглядывала золотая цепочка от часов. Привет, Кар, сказал Трент пожилому хозяину. Тот сидел возле радиатора, попивая, как обычно, виски содовы. Большинство членов клуба называло его Кар. Думая, что это прозвище, данное в незапамятные времена. И только старики-поляки, воевавшие вместе с ним, знали, что Кар его подлинная фамилия. Трент остановился возле стойки, где молодой хозяин отпускал холодные закуски и неизменный пунш с ромом. Рассказывали, что его отец изобрел этот коктейль во время военных действий в Италии. Подавал Аркадий также хороший кофе, теплое пиво, Водку со льдом, отвратительный чай и лес никуда не годными советами относительно шахматных ходов. Трент взял пуш. «Мистер Хлестаков сегодня вечером еще не появлялся», — сообщил Аркадий. Трент проворчал что-то и огляделся. Я опустил глаза, раздумывая над доской. Рукой я прикрыл подбородок и таким образом мог надеяться остаться неузнанным. Русский прибыл на встречу с Трентом десятью минутами позже. Одет в дорогое пальто из верблюжьей шерсти и ботинки ручной работы. Ростом он доходил Тренту только до плеча. Большой живот, крупные крестьянские руки и приветливое выражение лица. Когда он снял шляпу, стали видны черные волосы, смазанные бриллиантином и тщательно расчесанные на пробор, начиная с макушки. Увидев Трента, он улыбнулся, хлопнул его по плечу, спросил, как дела, назвав его товарищ. Я понял, к какому типу относится этот человек. Советский работник, из тех, что любит пропагандировать и демонстрировать счастливую, дружную жизнь в Советском Союзе. Такой никогда не явится на вечеринку без двух-трех бутылок водки. При этом станет подмигивать всем, давая понять, что он неисправимый плут, готовый ради дружбы, нарушить любые инструкции. Вероятно, Тренд спросил, что он будет пить. Я слышал, как русский громко сказал «водку». Я приезжаю сюда только ради того, чтобы выпить у своего польского друга прекрасной зубровки. Он гладко говорил по-английски, что свидетельствовало о хорошем преподавании, однако не улавливал ритма речи, ибо это дается только длительным общением с носителями языка. Они уселись за столик заранее выбранный Трентом. Русский опрокинул несколько рюмок водки, много смеялся тому, что рассказывал Тренд, и закусывал маринованной селедкой с черным хлебом. На каждом столе имела шахматная доска и коробка с фигурами. Тренд раскрыл доску и расставил фигуры. Он делал это размеренно и сосредоточенно. Так ведут себя люди чем-то глубоко озабоченные. В русском нельзя было признать такого. Он с жадностью набросился на рыбу и с явным удовольствием пережевывал свежий поджаристый хлеб. Время от времени он через всю комнату обращался к старику Яну Кару и спрашивал то о прогнозе погоды, то о курсе доллара, то о результатах спортивных соревнований. Старый Ян сидел в советском лагере для военнопленных с 1939 года до того момента, как его направили в польский корпус генерала Андерса. Русских он не любил и потому давал вежливые, но односложные ответы. Приезжий компаньон Трента вида не подавал, что замечает скрытую враждебность хозяина. При каждом отклике он широко улыбался и радостно кивал, слушая нелюбезные, монотонные слова. Я поднялся и подошел к стойке, чтобы взять кофе. Я стоял к ним спиной и мог слышать то, что говорит Трент. «Все делается медленно», — сказал он. «Все требует времени». Мне только что пришла в голову сумасшедшая мысль, — оживился Русский. «Отнесите все, что у вас есть, в магазин на Бекер-стрит, где делаются фотокопии, там, где вы переснимали прошлый заказ». Русский сказал это достаточно громко, и хотя я не оборачивался, у меня возникло ощущение, что Трен тронул собеседника за рукав, стараясь утихомирить. Сам он говорил немного тише. «Предоставьте заботы мне», — сказал он. «Я сделаю». Тренд произнес это напряженным голосом, как обычно говорит человек, желая сменить тему разговора. «Друг мой, Джелс, сказал русский слегка заплетающимся языком, «возможно, под действием выпитого». «Конечно же, я все предоставляю вам». Я взял кофе и вернулся к своему месту. На этот раз я выбрал другой стул, чтобы сидеть спиной к Тренту и Русскому. Но я мог видеть их туманное отображение в стекле засиженного мухами портрета пана-генерала Пилсудского. Я продолжал изучать одну из партий Капа-Бланки против Алюхина на чемпионате 1927 года, хотя, признаться, половину я там не понял. Но к тому времени, когда Капа-Бланка все-таки победил, Трент и Русский исчезли. Видимо, поднялись по лестнице и вышли на улицу. Можно к вам подсесть, Бернард? спросил старый Янкар, когда я уже складывал фигуры в коробку и закрывал доску. Я не видел вас несколько лет. Теперь я женатый человек, Ян, сказал я. К тому же, шахматист из меня не важный. Слышал о смерти вашего отца? Примите мои соболезнования. Он был замечательный человек. «Это случилось довольно давно», — заметил я. Он кивнул, предложил выпить, но я сказал, что скоро мне нужно уйти. Комната почти опустела. Все перешли в соседнее помещение, где шла острая игра, похожая на дуэль. «Вы здесь по работе? Из-за этого русского, верно?» «Какого русского?» — я прикинулся удивленным. «Это нахал, каких мало», — сообщил Янкар. «Лезет туда, куда его не просят». иначе бы им никуда не попасть. Я, конечно, буду помалкивать, мой сын тоже». «Правильно, Ян», — сказал я, — «дело очень деликатное, очень деликатное». «Ненавижу русских», — признался старый Ян, — «и немцев тоже». Дом Джайлса Тренда представлял собой жилище в стиле гергианской эпохи с узким фасадом, каких здесь было множество. Он был произведением виртуозов-строителей, созданным, когда готовились к Большой выставке 1851 года. Челси превратился тогда в фешенебельный район Лондона, привлекавший высокопоставленных служащих и торговцев. Возле входной двери, отделанной панелями черного цвета, с молотком в виде бронзовой львиной головы, стоял Джулиан Маккензи, ветреный молодой человек. Он прослужил в нашем департаменте не более шести месяцев. Я выбрал его для слежки за Трентом, бы знал, что Юнец не станет задавать лишних вопросов относительно задания или требовать письменного распоряжения. Объект вернулся домой в такси примерно полчаса назад, — доложил Маккензи. В доме он один. Свет только на первом этаже. Кроме того, с задней стороны дома не только. Наверное, он пошел в кухню, чтобы сварить чашечку какао. «Можешь быть свободен», — сказал я Маккензи. «А вы не хотели бы, чтобы я вошел вместе с вами?» «Кто сказал, что я собираюсь врываться в частный дом?» Маккензи оскалил в улыбке зубы. «Ну тогда счастливо, Берни», — приветливо сказал он и шутливо отдал честь. «Я проработал в департаменте почти двадцать лет», — сказал я. «Когда стажеры называют тебя Берни, это может означать только одно. Тебе никогда не стать генеральным директором. Извините, сэр, сказал Маккензи. Я не хотел вас оскорбить. Проваливай, велел я. Пришлось трижды позвонить и постучать, прежде чем Джайлс Тренд подал признаки своего присутствия. Какого черта вам надо? – сказал он, не открыв дверь даже наполовину. Мистер Тренд? – с ударением произнес я. В чем дело? Он смотрел на меня так, будто мы с ним никогда не встречались. «Лучше будет, если я войду», — сказал я. «Серьезные дела на пороге не обсуждают». «Нет-нет-нет», — нет, запротестовал он. «Уже полночь». «Я Бернард Сэмпсон из оперативного отдела», — представился я. «Стоило ли мне беспокоиться в клубе насчет того, что Джайл Стрэнд может меня узнать? Сейчас я стоял на пороге его дома». и он разговаривал со мной так, словно к нему явился назойливый продавец пылесосов. Работаю в немецком отделе вместе с Дике Крайером. Я предполагал, что эти подробности основательно изменят настроение хозяина дома. Но он неохотно отступил, бормоча насчет того, что все это можно было отложить до утра. Узкий холл с обоями в стиле английского ампира и с гравюрами голландских художников о коих я даже не имел понятия, заканчивался узкой же лестницей. А через открытую дверь можно было видеть прекрасно оборудованную кухню. Дом находился в состоянии идеального порядка. Окрашенные поверхности без единой трещинки. На обоих не морщинки, на ковре не пятнышко. На всем лежала печать богатства, безупречного вкуса и отсутствия детей. Холл открывался в волшебную гостиную, о ней рассказывала Тесса. Белый ковер, сверкавший белой кожей кресла с бронзовыми кнопками, в окружении белых стен. В углу располагалась великолепная белая пианино, а над ним абстрактная картина преимущественно в черно-белых тонах. Я не мог поверить, что такой вкус Джейлса Трента. Подобный интерьер предпочитают очень богатые и энергичные разведенные жены и мужья из тех, что платят наличными. — Ну, если важные, — сказал Трент, глядя на меня. Он не предложил выпить, даже сесть. Возможно, на фоне белого интерьера мое пальто, напоминавшее армейскую шинель, не смотрелось. — Это важно, — подтвердил я. Трент уже снял галстук, что красовался на нем в коре-клубе. Теперь шею он обернул шелковым шарфом. Концы уходили под рубашку с открытым воротом. Вместо пиджака надет кашемировый жакет, а взамен ботинок серые вельветовые шлепанцы. Я подумал, неужели он всегда так тщательно одевается после возвращения домой, перед тем, как лечь в постель? А может, он не сразу открыл, потому что был в неподобающем наряде, или ждал Тессу. Да, я вас помню. — неожиданно сказал он. — Вы муж Фионы, Кимбер Хатчинсон. Вы были сегодня вечером в каре-клубе? — спросил я. — Да. И разговаривали с сотрудником русского посольства? — Это шахматный клуб, — подчеркнул Трент. Он направился к креслу, где до того сидел, положил закладку в дешевое издание заля, Жерминаль в мягкой обложке и поставил рядом с томиками Агаты Кристи и других детективов в твердых переплетах. «В клубе я беседую со многими людьми», — продолжал он. «Играю без разбора с теми, кто там находится, и не знаю, чем они зарабатывают себе на жизнь. Тот, с кем вы были, в справочнике дипломатических работников, значится как первый секретарь посольства. Но я предполагаю, он из КГБ. А ваше мнение? Я вообще об этом не думал». Не думали? Вы об этом не думали? А если я вам кое-что напомню? — Не пытайтесь мне угрожать, — сказал Трент. Он раскрыл серебряную шкатулку, стоявшую на столе в том месте, где до этого лежала конька. Вынул сигарету и прикурил. Он выпускал дым изо рта с таким видом, будто ему стоило усилий сдерживать гнев. — Я выше вас по званию и по служебному положению, мистер Сэмпсон. Вы зря явились в мой дом и пытаетесь действовать нахрапом. Такая тактика бывает действенной только с людьми, подобными вам самому. Вы вряд ли сами думаете, что старшинство по званию и службе дает вам бесспорное право регулярно встречаться с агентами КГБ и обсуждать с ними достоинства различных фирм, оказывающих услуги по снятию фотокопий. Трент вдруг покраснел. Он отвернулся, но это лишь подчеркнуло его смятение. «Каких фотокопий? О чем вы толкуете? Черт побери!» «Надеюсь, вы не станете утверждать, что собирались лишь перефотографировать сборник шахматных задач?» «Или будто встретились с этим КГБшником по приказу генерального директора?» «Или что вы выполняете секретные предписания лица, имени которого вы не имеете права назвать?» Трент обернулся и приблизился. «Единственное, что я могу...» При этом он ткнул меня в грудь пальцем. Так это посоветовать вам немедленно покинуть мой дом. Все дальнейшие переговоры с вами будут вестись через адвоката. «На вашем месте я бы не стал впутывать в эту историю юристов», произнес я самым дружеским тоном, на какой только был способен. «Вон!» Трент повысил голос, но сохранил, как неудивительно, своеобразную вежливость. «Не хотите ли вы сказать, что постараетесь, чтобы меня выгнали из департамента?» – спросил я. «Вон», – повторил он, – «и скажите тому, кто вас послал, что я намерен предпринять юридические действия для защиты своих прав». «У вас нет никаких прав», – заметил я. «Вы регулярно подписываете обязательства а не неразглашении. Вы когда-нибудь дали себе труд прочесть, что сказано в этой бумаге?» Там, конечно же, не говорится о том, что я имею право нанять адвоката, если какой-нибудь нахал ворвется в мой дом и станет обвинять меня в измене или еще в каких-либо грехах. Я вас ни в чем не обвиняю, Трент. Я просто задаю вам простейшие вопросы, на которые вы даете многосложные ответы. Если вы начнете впутывать в этот диалог юридических крючкотворов, наше начальство сочтет ваши действия весьма нежелательными. Они усмотрят в этом активное противодействие, тренд, и вы ничего не выиграете. Выиграю, уверяю вас. Не ребячьтесь, тренд. Даже если вы обратитесь в суд и добьетесь невозможного, то есть решение дела в свою пользу, с тем, чтобы правительство возместило моральный ущерб и судебные издержки. Неужели вы думаете, что по-прежнему останетесь на своей работе? И куда обратитесь, чтобы ее найти? Нет, Тренд, вы должны смириться с тем, что вопросы задаю я. Человек не столь высокого ранга, поскольку быть под контролем – это составная часть и непременное условие вашей работы. Притом единственный. Минуту, минуту. Прежде я хотел бы получить прямой ответ на кое-что интересующее меня, сказал Тренд. Кто заявляет о том, что у меня регулярные контакты? с русским дипломатом. Мы перешли на какую-то забавную систему. Вы автор учебника, теоретик и прекрасно знаете простое правило. Допрашивающие задают вопросы, а допрашиваемый отвечает. Следовательно, вы меня допрашиваете? Да, подтвердил я. И мне кажется, что вы здорово виноваты. Я почти убежден, вы агент, работающий на русских. Трент ухватился пальцами за шелковый шарф у себя на шее и ослабил его. Теперь-то он испугался. Даже физическое воздействие не заставило бы дрогнуть такого человека, привычного к перегрузкам, состоянию дискомфорта, лишением. Таким вещам он научился еще в специальной школе. Он дрогнул совершенно из-за другого. Теперь развеется созданный им самим его иллюзорный имидж. Моя задача состояла в том, чтобы определить причину его испуга. Кажется, удалось. Но я теперь должен был не давить, но дать ему возможность прийти к такому же выводу, приоткрыть завесу страха и обнажить незажившую рану, что за ней находилось. Поэтому я не стал говорить Стренту об ожидавших его невзгодах и бесчестиях. Вместо этого сказал, что могу довольно легко прекратить расследование, уничтожить свои записи и документы. при условии, если утром он явится ко мне и сделает формальное, добровольное признание. Откровенно и полно сообщит о предложении, сделанном ему русским дипломатом, и получит указание, как на это реагировать. А департамент удовлетворится явкой с повинной. Может, они захотят получить от меня что-то вроде донесения? Я кивну. «Валяйте, фантазируйте, тренд». Обдумайте, что могло бы понравиться генеральному директору. Есть большая разница. Если мы установим, что у вас реальный контакт с русскими, не миновать беды и вам, и кое-кому из нас. Но представь человеком, снабжающим КГБ дезинформации, отпразднуйте маленькую победу. Пожалуй, вы правы. Надеюсь. Но ведь потребуются доказательства. Совершенно верно. Вы будете работать на нас и станете дурачить русского. Дези мы вас обеспечим на высшем уровне. Трент улыбнулся. Похоже, воспрял духом. Теперь он вел себя дружески, заставил выпить несколько рюмок спиртного, благодарил за доброту и внимание. Повторил мои инструкции точно, серьезно и с благодарностью, желая одобрения с моей стороны. Ибо примерно за час беседы я превратился в доверенное лицо. Кому можно исповедоваться? В защитника? Чуть ли не в спасителя? Все нормально. Я впервые придал голосу едва заметные теплые нотки. Делайте так, как нужно нам. И у вас все будет хорошо. Даже может возникнуть шанс на повышение.